Глава 188. Магические роботы. Часть 2. Магические роботы используют тип техники алхимии. Идеальное сочетание магических ядер, металлов, магических заклинаний, магических зверей. Их корпус был сделан из меди и стали, что делало их нерушимыми. Кроме того, они могут применить формации заклинаний внутри своего корпуса, чтобы использовать энергию внутри магических ядер, активируя магические атаки. Самое главное, что магические роботы обладали определенным уровнем интеллекта. За счет уплотнения души магических зверей внутри, у магических роботов было достаточно знания битвы, чтобы понимать команды. Самое главное, эти магические роботы имели только способность мыслить и не осознавали понятия свободной воли. Таким образом, они никогда бы не предали своего создателя. Магические роботы стали результатом достижения пика методов алхимии. Они были основной силой алхимиков. Без магических роботов алхимик больше похож на кузнеца или портного. По сравнению с магическими роботами, алхимик мог бороться против любого врага. Содзя было очень любопытно узнать об этих девяти сотнях магических роботов перед ним. Он просто не мог понять, когда лаборатория атомной алхимии была разрушена бедствием, почему их не нашли. Содзя верил, что когда они вырвутся, их сила, несомненно, будет удивительна. Из магических роботов вырвался странный звук, когда они потянулись руками назад, чтобы схватить большой лук. При ближайшем рассмотрении казалось, что гигантский лук был сделан из аматиста. Чужеродные магические символы покрывали поверхности лука. Эти луки отличались от других луков. Задняя часть была такой же, еще была рукоять и тетива. Тем не менее, передняя часть сильно отличалась. Она имела круглое, цилиндрическое формы отверстие, направленное сейчас на Содзя и его группу. «Нехорошо!» Видя это, Содзя закричал. В то же время 900 магических роботов внезапно выпустили золотое свечение из тел, и отверстия в их луках стали сверкать фиолетовым светом. «Быстрее! Мы должны отступить!» — крикнул Содзя, когда увидел, что магические роботы собираются открыть огонь. Как только он закончил говорить, 900 луков затряслись, Выстрелив алыми шаровыми молниями из отверстий, столкнувшись против молнии, Суодзя не почувствовал облегчение от того, что скорость у всех них была достаточно быстрой. Так как все стены вокруг двери были выкопаны, это дало каждому достаточно места, чтобы отступить. Если бы не это, значительное большинство людей бы уже погибло. Фигуры хаотически перемещались, девушки выбрали различные места и быстро отступили к дверям. В то же время эхом разнесся монотонный шум, заставляя металлические двери грохотать. Содзя и другие использовали двери в качестве щита, чтобы временно сохранить свою жизнь. Не двигаясь, луки выстреливали шаровыми молниями одна за другой, яростно бомбя металлические двери. Вскоре после этого железные двери светились красным от жары. Они были такими горячими, что никто не мог даже стоять рядом с ними. Не имея другого выбора, Содзя и другие могли только броситься в проход. В то же время шум прекратился. Казалось, магические роботы поняли, что их цели уже не было. Поэтому они прекратили огонь. Видя это, сердце Содзя бешено застучало. Из его знаний магические роботы используют датчики тепла в качестве способа выявления и реагирования. Хотя они не могли видеть Содзя и его группу. Они могли чувствовать тепло, излучаемое их телами. Вот почему они продолжали палить по ним без остановки. Теперь, когда Содзя и его группа ушли, магические роботы больше не чувствовали их тепла и, естественно, остановились. Да для того, чтобы подтвердить свои подозрения, Содзя снова вернулся в пределы видимости. Как и следовало ожидать, раздался свист, а затем продолжился обстрел. Глаза Содзя ярко вспыхнули. Он знал, что эти роботы не могли стрелять бесконечно. На самом деле, они использовали магические формации, которые извлекали энергию из магических ядер, чтобы атаковать. Если энергия магических ядер полностью исчерпается, они просто станут грудой металлолома. Соддя стоял за дверью, активируя оборотный замороженный газ, чтобы понизить температуру дверей. Соддя беспокоился о том, что если двери продолжат нагреваться, они полностью растают. В результате усилий Соддя двери постепенно остыли. Потом у Соддя извлек поток льда, чтобы соединиться с металлическими дверями. Затем он непрерывно активировал замораживающее прикосновение, плотно обернув вокруг внешней стороны двери. Ожесточенные взрывы продолжались в течение целого часа. Собрав все свое мужество, Содзя вновь вошел в просторный холл. Когда он оглянулся, он увидел, что 900 магических роботов безвольно застыли. Гигантские пушки по-прежнему стояли, направленные на двери, но они не двигались. А разве они уже исчерпали все свои силы?» – удивился Содзя. Он посмотрел на двери позади него, а затем обратно на магических роботов. Он знал, что эти двери первоначально предполагались служить стенами смерти, Тем не менее, они неожиданно превратились в их спасительный щит. После входа в большой зал, двери должны были немедленно закрыться, когда появились магические роботы, и преградить путь к отступлению противника. Но двери не были открыты. Они стали щитом, чтобы блокировать стрелы для соддя и его группы. Магические роботы исчерпали свои силы. Содзя восхищенно вздохнул. Хотя эти магические роботы имели интеллект, у них не было сознания. Так что они должны были иметь связь с человеком. Только тогда они смогут показать свою силу. Например, хотя они явно знали, что они не могут поразить своих противников, они все равно беззвучно осушали часть своей энергии, что делало их абсолютными идиотами. Соддя знал, что если бы ими управлял человек, то результат был бы другим. Если противник не вышел, противоположная сторона не будет атаковать. Как только противник появится, то 900 пушек одновременно откроют огонь, и никто не сможет их блокировать. Температуры было достаточно, чтобы расплавить сталь в жидкость. Содзя посмотрел на груды металлоломов перед ним. Он знал, что хотя сейчас они истощены, они сразу же оживут, как только их магический ядра заменят. До тех пор, пока у них достаточно магических ядер, они будут как цепкие тараканы. Подойдя к магическим роботам и убедившись, что они исчерпали всю свою энергию, Содзя крикнул девушкам за дверями. Это испытание было пройдено. Соддя полагал, что даже если это было не последнее испытание, оно уже близко. Они прошли мимо магических роботов и вскоре Соддя и его группа достигли противоположного конца Большого Зала. Когда они оглянулись на магических роботов, Соддя решил забрать их с собой. Эти стальные парни действительно удивительны. Соддя нужен был проект этих роботов, и ему нужно научиться контролировать и переключать магические ядра. Он надеялся лишь, что он сможет найти эти вещи дальше. Группа открыла внутреннюю дверь на другом конце большого зала. И... Перед ними появилась круглая арена. Грандиозная арена была совершенно пустой, без каких-либо следов человека. Стены были из камня, и не казалось, что они были частями ловушек. Группа людей медленно вошла на арену, идя к противоположной двери. Тут же резко раздался звук. С треском прочные металлические двери рухнули перед группой, преграждая им путь назад. Видя это, Суадзя и его группа были в шоке. Они настороженно огляделись, и в следующее мгновение земля вокруг них открыла глубокое отверстие. Оттуда выскочила сотня мощных корпусов. Магические роботы окружили Суадзя и девушек.